храбрость, потаённое сокровище. Жил когда-то человек по имени Джек Гилберт. Он не имел ко мне никакого отношения, к большому моему сожалению. Джек Гилберт был великим поэтом. Но если вы никогда о нем не слыхали, не смущайтесь, это не ваша вина. Его никогда не заботила известность. Но мне он был известен, я нежно любила его, с почтительного расстояния, так что... Позвольте, я вам о нем расскажу. Джек Гилберт родился в Питтсбурге в 1925 году. Там и вырос, в дымном и шумном промышленном городе. В юности он работал на сталелитейном производстве, но с ранних лет почувствовал призвание писать стихи. Он ответил на этот призыв без колебаний. Он стал поэтом так, как иные люди становятся монахами. Относился к поэзии как к религии, как к акту любви, как к делу всей жизни, посвященной поиску благодати и высшей милости. Мне кажется, что это очень правильный способ становиться поэтом. Или еще кем-то, в зависимости от того, на что откликается ваше сердце и что пробуждает вас к жизни. Джек мог бы стать знаменитым, но он за этим не гнался. У него были таланты, харизма, но слава его просто не интересовала. Первый же его сборник, опубликованный в 1962 году, получил престижную награду Ельского университета для молодых поэтов и был номинирован на Пулицеровскую премию. Более того, он завоевал признание читателей и критиков, а ведь это не так уж просто для поэта в современном мире. Было в нем что-то такое, что притягивало людей и не отпускало. Красивый, увлеченный и пылкий, Гилберт прекрасно смотрелся на сцене. Женщин тянуло к нему как магнитом. Для мужчин он становился идолом. Его фотографировали для журнала «Вог». На снимках он был великолепен и романтичен. а Люди буквально сходили по нему с ума. Этот человек мог бы стать рок-звездой. Вместо этого он исчез. Не хотел отвлекаться на всю эту шумиху. Со временем он признался, что слава была для него скучна. Не то чтобы он находил ее аморальной или развращающей, А просто каждый день все было одно и то же, одно и то же. А ему хотелось чего-то другого, богаче, ярче, разнообразнее. Вот и бросил все это. Гилберт уехал в Европу и поселился там на 20 лет. Сначала он пожил в Италии, потом в Дании, но больше всего времени провел в пастушьей хижине на вершине холма в Греции. Там он постигал и осмысливал тайны вечности. Наблюдал, как меняется свет и в тиши писал свои стихи. Были у него свои истории любви, свои трудности, свои победы, он был счастлив. Как-то сводил концы с концами, чем-то зарабатывал себе на жизнь, он довольствовался малым. Допустил, что его имя почти забыли. Через 20 лет Джек Гилберт снова возвратился после долгого забвения и опубликовал новый сборник стихотворений. И снова литературный мир влюбился в него. Он снова стал знаменитым, и снова скрылся, теперь на 10 лет. Такой у него был стиль. Уединение, затем публикация чего-то невероятно мощного, и снова уединение. Гилберт напоминал редкую орхидею, у которой от цветения до цветения проходит много лет. И никогда ни в малейшей степени он не рекламировал себя. В одном из тех немногих интервью, которые Гилберт дал в своей жизни, его спросили, как, по его мнению, такой уединенный образ жизни повлиял на его карьеру, Он рассмеялся и ответил «Похоже, это ее сгубило». Я узнала о Гилберте исключительно по той причине, что уже на склоне лет он вернулся в Америку и, по соображениям, которых мне никогда не узнать, устроился временным преподавателем писательского мастерства в университете Теннесси в Ноксвилле. Так совпало, что через год в 2005 я получила ту же должность – В университете даже начали посмеиваться, называя нашу кафедру «кафедрой Гилбертов». Я обнаружила книги Джека Гилберта у себя в кабинете, который заняла после него. Казалось, комната будто еще хранила тепло его присутствия. Я читала его стихи, и они поразили меня масштабностью, они неожиданно напомнили мне Уитмана. «Мы должны отважиться на восторг», — писал он. «Мы должны набраться упрямства, чтобы быть счастливыми в беспощадном горниле мира сего». Мы с ним однофамильцы, занимали одну должность, даже один кабинет. Мы учили одних и тех же студентов, а теперь я еще и влюбилась в его слова. Неудивительно, что в итоге этот человек меня очень заинтриговал. Я всех раз спрашивала, кто он такой, Джек Гилберт. Студенты отвечали, что это самый выдающийся человек из всех, кого им доводилось встречать. Казалось, будто он немного не от мира сего, сказали они. Он словно постоянно пребывал в состоянии восхищения, восторгался и их призывал к тому же. Он в основном учил их не тому, как писать стихи, сказали они, а тому, зачем, от восторга, из-за своего упрямого счастья. Он говорил им, что они должны прожить жизнь как можно более творчески, потому что это поможет им противостоять беспощадному горнилу нашего мира. Особенно часто, однако, он призывал своих учеников быть смелыми. Без смелости, — объяснял он, — им ни за что не удастся осознать, как расширяются границы их собственных возможностей. Без смелости им не познать мир в его полноте, настолько, насколько он жаждет быть познанным. Без смелости жизнь каждого из них будет незначительной и мелкой, куда более мелкой, чем им, вероятно, хотелось бы. Я так и не встретилась с Джеком Гилбертом лично. А теперь его уже нет, он скончался в 2012 году. Наверное, можно было поставить себе такую задачу – разыскать его и познакомиться, пока он был еще жив. Но я, признаюсь, не стремилась к этому. Опыт научил меня быть осторожнее с личными встречами. Они подчас несут страшное разочарование. Так или иначе, мне нравилось место, которое Джек Гилберт занял в моем воображении, каким он рисуется мне благодаря своим стихам и всему, что я о нем слышала. Вот я и решила, что ограничусь, таким знакомством. Воображение. Но я никогда не забуду слов, которые сказал однажды реальный Джек Гилберт. И сказал он их реальному человеку из плоти и крови, застенчивой студентке университета Теннесси. Эта девушка рассказала мне, как однажды после семинара Джек отвел ее в сторонку. Он похвалил ее работу, а потом спросил, чего она хочет в жизни. Девушка засмущалась, но все же призналась, что хочет стать писателем. С бесконечно сочувственной улыбкой Гилберт спросил, «А смелости у вас хватит? Смелости на то, чтобы дать этому выплеснуться? Сокровища, которые таятся у вас внутри, надеются, что вы ответите «да».